Внезапно несколько окон лопнуло со звоном, как будто бы изнутри их выдавила неведомая сила, и искры выпорхнули наружу, сияя, как стая светляков в темноте ночи. Ветер переменил направление, стал слабее, это тоже было к несчастью, потому что сильный ветер, возможно, загасил бы эти искры, а легкий их поддерживал и раздувал и вместе с искрами кружил и нес по воздуху обрывки пергамента, источившиеся от внутреннего жара. В это мгновение прозвучал гул разлома. Пол лабиринта провалился в нескольких местах, рассыпая свои брыжущие огнем балки на нижний этаж. И я увидел, как взметнулись языки пламени, овладевающего скрипторием который тоже был наполнен книгами и рукописями, расставленными по стенам и наваленными на столах, ждущими только приглашения жадного пламени. Я услышал, как вопль отчаяния вырвался из уст песцов, стоявших поодаль. Защищая волосы руками, некоторые героически пытались пробраться наверх, чтобы спасать свои любимые пергаменты бесполезно. Кухня и трапезная напоминали прибежище душ проклятых богом, метавшихся в разных направлениях, сталкиваясь и мешая друг другу. Люди спотыкались, спадали, те кто нес воду, проливали драгоценную влагу, а мулы, оказавшиеся на кухне, почувствовав близость огня, стопотом рвались к выходу, сбивая с ног людей, и не щадя собственных перепуганных погонщиков. Было очень хорошо видно, как в каждом отдельном случае эта смешанная толпа простолюдинов и господ, образованных, но крайне неумелых людей, лишённое руководство, только мешает сама себе и не добивается даже и того, чего в общем можно было ещё добиться. Весь монастырь был охвачен ужасом. Но это было только начало катастрофы. Даржествующая ракочущая огневая туча, вывалившись из окон и через крышу потонувшей в огне храмины, на крыльях ветра пронеслась по воздуху и обрушилась на перекрытие церкви. Кто не знает, сколько величайших соборов погибло от нападения огня? Ибо хотя дом Господен с виду прекрасен и защищен, подобно Иерусалиму Небесному, своей каменной оболочкой, которой он по праву кичится, но при этом его стены и перекрытия стоят на уязвимой, хотя и превосходной деревянной конструкции. И хотя собор построен из камня и походит на чудный лес своими колоннами, расходящимися к вышине, как ветви, переплетенные с вольтами потолка, колоннами, величественными, как вековые дубы, все же часто самая его основа и вправду состоит из дуба, так же, как из дерева состоит все его внутреннее убранство, алтари, хоры, расписанные доски, скамьи, седалища, канделябры. Так же была устроена еда, и аббатская церковь с ее непревзойденным порталом, поразившим меня в первый же день. И занялась она в считанные минуты. Монахи и все обитатели монастырской ограды поняли, наконец, что дело идет уже о выживании всего аббатства, и забегали еще более решительно и бестолково, стараясь дать отпор беде. Конечно, церковь была гораздо доступнее и поэтому гораздо защищеннее, чем библиотека. Библиотека была приговорена с первой минуты в силу самой своей непроницаемости, таинственности, оборонявшей ее столько лет в силу крайней затрудненности доступа к хранилищу. Церковь же, по-матерински распахнутая для всех в часы молитвы, Распахнулась для всех и в час, когда ей потребовалась помощь. Но в аббатстве уже не было воды. Вернее, ее было очень мало. Были исчерпаны или подходили к концу все накопленные запасы, а из источников вода поступала равномерно, но очень скудно».